Глава 16. Капитан Лазго. Кроме семерых дружинников, на которых капитан рассчитывал изначально, удалось привлечь на праведную сторону еще четверых. Получилось, что из 15 находящихся в замке воинов, слову капитана и золотоуправляющего доверились одиннадцать подчиненных. Осталось нейтрализовать десятника фиша, назначенных телохранителями ветеранов и мутантов. Дружинников, которые несут службу в каменной, по естественным причинам в расчет можно не брать. Они выполняют функции охраны на затеянной мальчишкой стройки. наверное, к лучшему, что их сейчас нет. Еще неизвестно, как бы последние прореагировали на происходящее и на чью сторону стали бы. Лишний раз убивать тех, с кем довелось служить в многие года, Лазга не желал. Капитану за свою жизнь не раз приходилось участвовать в стычках с разным противником, и он вполне осознавал трудность предстоящего боя. Измененные, опасные бойцы, но их всего четверо, да плюс три охранника человека и сам граф Ласкан. В то же время к мятежу примкнули слуги и крестьяне. Если не удастся вызвать мальчишку на поединок, то задавить врага числом не составит большого труда. Так что больших неприятностей Ласка не предвидел и был уверен в полной победе. На пороге казармы появился облаченный в кольчугу и с секирой в руках дворовый слуга. — Ага, значит, Корн не теряет времени зря и уже начал обеспечивать верных ему людей. — Торопится, — подумал капитан. — Господин Корн говорит, что он вместе с Маком ждут вас, — проглатывает волнение буквы протараторил слуга. — Маг с амулетами — это хорошо, меньше возни будет. Удовлетворенно кивнул своим мыслям Ласга, а вслух спросил. — "Сколько господин управляющий успел вооружить людей? — Так это почитай два десятка. Еще господин Корнахрид шоп ворота отворили. Должны люди из гвазды подойти, им тут-то прямо во дворе мечи до секиры выдадут. — Отлично, — удовлетворился капитан ответом и обратился к стоящему рядом десятнику Хрому. «Отдай приказ открыть ворота и оставь возле них одного человека. Пусть приглядит за крестьянами, чтобы при раздаче никто не поранился». Пошутил Лазга, и солдаты хором поддержали нехитрый юмор. «Ну что, готовы?» «Да, готовы», — В разнобой откликнулись дружинники. «Тогда за мной, за правду!» «За правду!» «За правду!» — заголосили солдаты и вслед за командиром быстро вышли на улицу, где Корнис за капитану, прибившегося к отряду слуги. «Так это господин, управляющий с ополченцами, на центральной лестнице стоят и в коридоре к покоям его милости», — последовал ответ. Лазго поморщился. Вот чего Корн лезет без согласования с ним? Если сейчас мутанты и верные барону люди ударят, то вся челюсть от страха разбежится, и никакая и мечи их не спасут. Даже выдай им по амулету боевому, и то безопытного командира. Рядом выстоять не смогут». Пока спешка Корна не привела к трагедии срыва у захвата власти в баронстве, Лазга начала давать приказы. Часть примкнувших дружинников направил заблокировать наиболее вероятное место прорыва. После парадного входа в Дон Джон проход через кухню. Следующий шаг — закрыть конюшню. Чтобы не ускакал никто, ворота-то открыты в ожидании прихода возмущенных крестьян. И мастерскую с големами. Мало ли, вдруг туда пробьется ласка на месте с механиком. Не хватало, чтобы в самый неподходящий момент какой-нибудь ржавый стукан вступил в предстоящий бой. Правда, вероятность, что за столь короткий период времени можно поставить на ноги тот хлам, что валяется на полках мастерской, невысока, да только Зурим хоть и безалаберный, но до чего додумается с перепугу неизвестно. На всякий случай лучше подстраховаться, значит, нескольких крестьян туда». «Вот и подкрепление», — отметил Ласка с легкой брезгливостью, рассматривая разношерстную толпу, ввалившуюся во двор замка. Мужики галдели, ругались друг с другом и спорили по поводу мутантов и молодого барона. Причем делали это так громко, что граф Ласкан, если еще не знает о волнениях, то сейчас-то уж точно поймет, что к чему, и успеет предпринять некоторые шаги для своей защиты. Видимо, управляющий преувеличивал свое влияние среди селян. Будь иначе, то никаких разговоров и дебатов среди людей в такой ответственный момент не происходило бы. Осознание этого факта только разозлило капитана, и он начал поторапливать слуг, которые как раз начали выносить содержимое арсенала во двор. В этот момент на верхней площадке у входа в донжон появился корн в латах и с мечом в руке. По правую руку от него остановился Мак и нервно закрутил головой. Происходящее совсем выбило лекарей из колеи. Позади вышедших встали несколько мужиков. Капитан узнал молодого помощника конюха, замкового плотника и личных слуг управляющего. С грозными лицами в шлемах, кольчугах, с короткими копьями и круглыми щитами в руках они могли вызвать у профессионалов лишь усмешку. Но не сейчас, когда ситуация не разведилась и вплотную приблизилась к развязке. Появившаяся делегация заставила толпу моментально умолкнуть. Воцарилась тишина. Никто никогда не видел господина Корна в броне, и от этого зрелища все немного опешили. Капитан Лазга тоже не избежал легкого недоумения. «Вояки!» — скривился он и сплюнул себе под ноги. И «Этот чернильный червь туда же уже про себя подумал капитан, имея в виду главного зачинщика бунта». «Добрые люди!» «Сколько мы будем терпеть, Ермо Ласканов на шее!» — начал взывать управляющий. «Вспомните времена, когда баронство процветало, и что стало после того, как покойный ныне барон связался с близоровыми отродьями, с этими лесными колдунами!» Корн сделал театральную паузу, предоставляя людям время припомнить былые обиды погибших и угнанных как измененными, так и соседями баронами родичей. «Вижу! Вспомнили! Так вот!» «Граф Ласкан пошел по стезе деда своего и призвал на нашу землю мутантов. Тем самым предал всех нас, предал память наших отцов и матерей. Что станет со всеми нами, когда об этом союзе узнают владетели земель окраинных? Подумают они, что и вы предатели рода человеческого», — возвысил голос управляющий. «И когда это случится, пришлют войско карательное и не оставят живых». «Ни стариков, ни младенцев безголосых, а если с армией придет инквизиция имперская, то простой смертью никто не отделается. Так выжжем заразу сейчас, дабы спасти жизни свои, жизни детей своих!» Пока Корн-Пейри разглагольствовал, разжигая огонь ненависти, Лазга с дружинниками продолжал движение. Нужно было успеть хотя бы занять удобные позиции внутри замка, а лучше умудриться прикончить юного барона». Пламенная речь затронула собравшихся до глубины души. Это капитан прочувствовал на себе в полной мере, стоило вспомнить лица собственных детей. Если сейчас народ кинется внутрь замка, неумело размахивая оружием и мешая друг другу, то исход может оказаться или не в пользу восставших, необученных крестьян просто порубит, или крестьяне просто не дадут отставшим воинам добраться до ненавистного сюзерена. Оба варианта лазга не устраивали. Когда капитан уже поднимался по ступеням, в глубине здания раздался громкий хлопок и крики перепуганных людей. Спустя несколько мгновений после настораживающих звуков из ворот донжона начали выбегать оставленные охранять лестницу горе-ополченцы, и каждый выбегающий словно задался целью посеять среди присутствующих во дворе панику. «Колдуны захватили замок!» — закричал первый. «Повариху магду убили мутанты!» — кричал второй. «Спасайтесь, братья!» — закричал еще один паникер, с до за перепуганной заперепуганной и перепачканной сажей физиономией. «Трусы!» — громко взвизгнул Корн. «И «Испугались четверых дикарей! Не бойтесь! За мной! Вперед!» И, подавая пример, высоко поднял меч над головой и ринулся в замок, не забыв свободной рукой подталкивать впереди себя облаченных в броню слуг. «Все пошло не так!» Как себе представлял капитан, следовало поскорее выправить ситуацию. — Построиться! — перекрикивая шум толпы, отдал команду Лазго. Не успел ряд верных ему дружинников сомкнуться и взвести арбалеты, как воздушная волна вынесла спиной вперед тех, кто успел проникнуть в полутьму внутренностей Доншона. Стылый осенний воздух разнес по двору грохот падающих и скатывающихся по ступеням тел. Вслед штурмовикам-неудачникам, и амуниции, появились восемь воинов, закованных в пластинчатые доспехи. Передешествовали молодой барон, верный пес, владетеля Десятник Фиш, и колдун Измененных, поигрывающий своим посохом. Причем мутант помимо доспеха надел Сюрко с гербом рода Ласканов. Что вообще было изряда вон? Никогда еще мутанты не служили людям? Только попробуй, повернулся колдун к вжавшемуся в стену магу, и из горла Измененного вырвался клокочущий рык, а на посохе заиграли с запитанной магической силой триграммы. Моментально побледневший лекарь трясущимися руками спрятал под плащ приготовленный боевой амулет в форме диска на серебряной цепи. — Что здесь происходит? — поинтересовался проникновенным голосом барон. Лазга посмотрел на стонущих на ступенях раненых, повернул голову назад. В глазах его бойцов уже не горела была решительность, а крестьяне сбились в кучу, словно стадо баранов, и он отважился. — я! «Обвиняю тебя, барон, граф Ласкан, в сговоре с мутантами против рода человеческого и вызываю тебя на честный бой!» — сказал и шагнул вперед. Граф. Я сидел в кресле почившего барона у камина и тупо смотрел на мерцание догорающих углей. Тепло из зевы еще дотягивалось до ног, но вскоре его будет недостаточно и придется подбросить дрова. Если сейчас осенью так холодно, то зимой и подавно тубак наступит. Сюда бы печь такой же, как у моей бабки в деревне. А лучше паровой котел и систему отопления. Эх, мечты, мечты. В этом году точно придется померзнуть, а вот на следующую зиму надо что-то придумывать. И не только с подачей тепла. В тутошний туалет, который иначе, чем парашей и язык не поворачивается назвать, ходить тоже надоело. Может, кого-то могут устроить подобные блага, но только не меня. Мне этого мало. Хочу чуточку цивилизации. Вялые мысли о коммунальной реформе прервал громкий настойчивый стук в дверь. Я еще не успел выглянуть из-за высокой спинки и открыть рот, как раздался встревоженный голос Фиша, не ставшего ждать позволения войти. «Ваша милость!» — заговорил взволнованный десятник. «Творится что-то странное. Управляющие слугами перекрыли центральный выход. Все вооружены. В бойницу видно толпу крестьян. Ор подняли. Вас хают. Не иначе бунт. Ваша милость!» «Бунт? Какой еще бунт?» Я прислушался на улице, в самом деле слышался зарождающийся гул, за размышлениями не обращал на посторонние шумы и внимания, а зря. «Где капитан?» — я вскочил с насиженного места. «Стоит с дружинниками во дворе. Не похоже, что он собирается вмешиваться. Или даже того!» — Фиш на секунду стушевался. «Договаривай!» — потребовал нетерпеливо, хотя уже сам догадался, что означает недосказанная фраза. Десятник смущенно кашлянул в кулак и торопливо продолжил. «Думается мне, что капитан замешан во всем этом!» И тут же, предвидя вопрос, дополнил. «Я уже отдал распоряжение надеть брони людям и мут, простите, измененным!» «Сколько воинов с Лазга?» «Все!» — коротко ответил Фиш. «Понятно!» — немного растерянно произнес. До меня начала доходить вся опасность ситуации. Всего восемь воинов... Вместе со мной против дюжины. Расклад, в общем-то, неплохой, однако тут большую роль играет не разница в профессионалах, а количество разъяренных крестьян. Я бросился к узкому окну и осторожно всмотрелся сквозь мутное стекло. Действительно, мужики в своей однотонной простой одежде собрались на маленькой площади и эмоционально размахивают руками, горланят и спорят друг с другом. Многие вооружены вилами, косами и топорами. Но Вот они разом замолчали, и до ушей донесся голос Корна. Управляющий вещал, словно заправский революционер. Он накручивал собравшихся, и, похоже, у него получалось. Я отметил, что пока люди внимают, а я тут торчу и в окно поглядываю, предавшие дружинники и капитан двигаются в сторону замка. Это плохо? Или наоборот, хорошо? Хотя что может быть хорошего в происходящем? Ваши доспехи, господин барон, оторвал меня от лица лицезрения разворачивающегося действия десятник. Повернув голову, я уставился на принесенную кольчугу, пластинчатый панцирь и остальные элементы защитного снаряжения. Надо же, не слышал. Когда это все умудрились притащить? Что-то торможу. Не вовремя. С помощью фишек как можно быстрее облачился. Десятник затянул последний ремень и стукнул по наплечнику. Поняв команду правильно, подпрыгнул, присел, поерзал корпусом. «Не шмет ли где, не мешает, блин!» «Да все мешает! Вроде и сидит сталь поверх тела нормально, но все равно чувство такое, будто в концерную банку влез!» «Нормально?» — уловив молчаливое недовольство, спросил Фиш. «Да!» — не стал разочаровывать верного ветерана и ободряюще улыбнулся, стараясь излучать энтузиазм и готовность к бою. «Не тревожьтесь! Это только в первый раз бунт подавлять трудно, потом легче будет!» «А что, подобное неповиновение происходило прежде?» Вот уж не надо мне такого регулярного счастья, никогда, признался десятник истушевался, сообразил, что ляпнул не подумавши. Фу, напугал, дурак. Дверь распахнулась во всю ширь, и в проходе появилось новое лицо, Бран, хитрец, тоже в броне и даже в сюрко с моим гербом. Что удивительно, в руках колдун изменённых держал посох, от которого веяло чем-то, не могу описать возникшее ощущение словами, какое-то угрожающее давление шло от посоха. Я знал, что посох непростой, что с помощью него можно магичить. Знать-то знал, только как это делается, понять пока что был не в состоянии. Да и не видел ни разу, каковы результаты воздействия. «Если бить, то сейчас, когда в стане врага еще чувствуется разброд. Если противник организуется, станет труднее», — с пробасил измененный. Предложение вывело меня из ступора. Точнее, не предложение, оно-то как раз было логичным, а то, что Бран назвал «моих людей врагами» и, судя по настрою, собирался их всех покрошить. Где-то в глубине души зародился гнев. Я едва переборол себя, чтобы не нарать на колдуна. Пришлось закрыть глаза и медленно задышать, считая до десяти. Крестьяне не враги. Не открывая глаз, сказал: убивать простых людей позволяют только при непосредственной опасности, касательно предателей и зачинщиков бунта. Капитана Лазга и управляющего Корна желательно взять их живыми в выпаде удобный случай. Не получится, что ж, значит им повезло. Погибнут в бою, а не на виселице. Я понятно? Разъяснил. Более чем разглядывая меня как диковинку, ответил бранхитрец. Тогда чего стоим? Кого ждем? Построить личный состав, приготовиться к бою, неожиданно для самого себя заорал, нервно, наверное, и, торопливо, чуть не сбив о пути измененного, покидал покой. Следом топая, подкованными сапогами поспешил Фиш.